У стихотворений Ларисы Рубальской Счастливая судьба их знают все, даже те, кто не подозревает, что это её стихи. Просто слышали песни на её слова в исполнении Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, Ирины Олегровой и Валерия Леонтьева, Александра Малинина и Аркадия Укупника. А те, кому повезло присутствовать на творческих вечерах Ларисы Рубальской, знают, что ее стихи можно не только петь, но и читать, и при этом получать не меньшее удовольствие. Эта книга построена как своеобразный творческий вечер Ларисы Рубальской, и на этом вечере только для читателей нашей книги прозвучат самые лучшие книги, И самые любимые вами стихи. А в паузах между ними автор ответит на все те вопросы, которые обычно на таких вечерах задают из зала. Ответит предельно откровенно, ничего не утаивая, никого не получая, но при этом умно, весело, с любовью и уважением ко всем ясным, гармоничным словам. естественным началом жизни так как она пишет свои стихи